Глава 8. Катерина. «Мне кажется, тебе надо сменить психолога!» Говорит мне Надюша, моя близкая подруга. «Прошло уже две недели, а ты по-прежнему сама не своя!» Причитает. «Мы пьем чай у меня дома. Вернее, эта квартира принадлежит Юре. Мы здесь жили вдвоем почти год. Потом он уехал в Германию. Воссоединяться с семьей. И примерно через полтора месяца мы воссоединимся с ним. Все закончится!» От вредных воспоминаний о спецназовце Ярославе не останется и следа. — Все в порядке, — вздыхаю. Нервничаю перед свадьбой. — Боишься, что Юрка не прилетит? Я даже вздрагиваю, потому что раньше не задумывалась о возможности такой развязки. А потом пугаюсь, потому что чувствую укол радости прямо в сердце. Вот бы так и было. Он бы не прилетел. Я была бы не виновата. Свободна. Родители бы жалели меня, а не ругали, что разрушило свое счастье и их мечты о красивой старости за границей. Уже два года я сама себя обеспечиваю и привыкла отвечать за свои поступки. Но иногда так хочется, чтобы все разрешилось само собой, без моего участия. Такой вариант не приходил мне в голову. Отвечаю, оттягивая воротник водолазки, словно в квартире стало душно. Если он так поступит с тобой, я куплю билет в Мюнхен и лично влеплю ему пару увесистых пощечин. Вряд ли он так со мной поступит. К моему большому сожалению, дурацкий стресс пустил корни. Мне кажется, я разлюбила Юру и могу думать только о своем герое. Выкорчевать, сжечь, забыть. Но лгать Нади мне не хочется. Спасибо, моя хорошая. Если честно... Я бы, наверное, даже обрадовалась. О, родная, ты правда так сильно нервничаешь перед свадьбой? Оно и понятно. Столько важных событий за ней последует, в том числе переезд в другую страну. Любая бы на твоем месте переживала. Наверное. Еще я... надя я могу сказать. Наверное, только ей одной. Не могу забыть того парня, который спас меня. Спецназовца? Да. Все время думаю о нем. Во сне его вижу. Надя тянется ко мне, сочувствует. Тебе снятся кошмары? Эм, вообще-то нет. Если бы. Будь так, я бы с огромной радостью сменила декорации и переехала в Европу. Мне снится он один. Скупые поцелуи, касания широких ладоней. Жар его тела, он ведь и правда, как солнышко. Горячий и энергичный. Космический и термоядерный. А потом он открывает рот, будто бы шины ему уже сняли, и целует меня по-взрослому. Пихает язык в мой рот. Я концентрируюсь на его вкусе и просыпаюсь, потому что не знаю его. Мне снится он, Надь. Сдаюсь я. Ты бы его видела. Я, кажется, на него запала. Подруга округляет глаза. Это из-за стресса, Катюх! «Не вздумай наделать глупости перед свадьбой! Сколько вы с Юрой вместе, а сколько ты знаешь этого парня?» «Я не собираюсь!» Слёскиваю руками. «Просто я не знаю!» Обхватываю себя руками. Этим жестом я постоянно себя будто поддерживаю. Кажется, мне и правда не хватает обычных человеческих объятий. «Если бы Юра был здесь, всё было бы иначе, а его нет. Я всё время одна!» Наверное, логично, что мне приглянулся другой мужчина. Боже, я ужасный человек. Это неправда. Ты очень хороший, чуткий и добрый человечек. Мой родной человечек. Как же я буду скучать, когда ты уедешь. У нее слезы наворачиваются на глаза. И у меня тоже. С Надей мы дружим, можно сказать, всю жизнь. Наша дружба пережила многое, в том числе долгие ссоры. И стала крепче алмаза. Не представляю, как буду обходиться без этой девушки в другой стране. Наверное, мы постоянно будем переписываться. Погода чудесная. 8 вечера, а до сих пор светло. Надя живет от меня через дорогу. Широкую и шестиполосную. До которой еще нужно дойти. Такси брать глупо, поэтому мы решаем прогуляться. Обычно я провожаю ее почти до дома. Потом она меня до середины пути. Все не можем расстаться. В этот раз... Движемся тоже знакомым маршрутом. Я не гляжу по сторонам, увлеченная собственными мыслями. «Смотри, какой экземпляр сидит на капоте!» Говорит мне подруга. Я машинально перевожу взгляд в ту сторону, куда она кивнула. И едва не спотыкаюсь. И тачка огонь! На скидку ляма два с половиной. Не улыбайся ему так широко! Шикую на подругу. «Почему это?» «Потому что это Ярослав!» Тот самый спецназовец. Часть его лица, рот и нос, скрыты под черным платком с белым рисунком. Открыты только глаза. Видимо, он думает, что спрятанное под банданой лицо привлекает меньше внимания, чем шины. «Что?» Она округляет глаза. «Возможно, стоит сделать вид, что я не узнаю его, и гордо пройти мимо, давая парню понять, что мое нет, категорично. Но вместо этого... Я улыбаюсь и смотрю на него. Пульс зашкаливает, аж пред глазами темнеет. Мне нельзя с ним видеться. У меня от него тахикардия. Колени мягкие и жар по всему телу. Приехал. Нашел меня и приехал. Не улыбайся так широко. Передразнивает меня Надя со смешком. А сама-то, посмотрите на нее. Краснеет, краснеет наша красавица. Все тихо чтобы он не услышал, но я все равно бросаю на девушку укоризненный взгляд. Ярослав спрыгивает с капота в своей трехдверной темно-синий агрессивный на вид БМВ. Подходит к нам, одет в джинсы и полуспортивную толстовку, на ногах – кеды. Все вещи простые, но фирменные. «Привет!» – говорит он, глядя на меня в упор. Затем переводит взгляд на Надю, снова на меня и улыбается. Определяю по глазам. Значит, шины ему все еще не сняли. Так и ходит. Едва я об этом вспоминаю, оглядываю его внимательнее. И мне кажется, он похудел. Джинсы подвисают. Глаза немного впали. Конечно, такому парню нужно полноценное питание. На супчиках мышечную массу не удержать на месте. — Привет! Надя, этот парень в маске — Ярослав, мой спаситель. Ярослав, это Надежда! Моя лучшая подруга. Очень приятно. Говорят они почти хором. А что ты здесь делаешь? приподнимая я брови, ожидая услышать какую-нибудь байку о случайном совпадении. У тебя здесь поблизости друг живет? Да нет, к тебе приехал. Отвечает Ярослав так, будто это все объясняет. Стягивает платок на шею. А зачем? У него снова обветренные губы. Он по-прежнему не может их облизывать. Мне снимок сделали. Через четыре дня снимают шины. Показывает пальцем народ. Мне нужен будет логопед. Я показываю обеими руками на удивленную Надю. Вот, Надя. Отличный специалист. У нее заговорят все. Ярослав переводит взгляд на мою подругу. Она тут же парирует. Катя, ты же знаешь, что мой график расписан на месяц вперед. «Ярославу, как я поняла, помощь нужна будет уже на следующей неделе». «Очень нужна», — соглашается он, хитро подмигивая моей подруге. «И я понимаю, что у них вдруг случился заговор против меня. Я ошарашенно смотрю на Надю, которая пять минут назад доказывала, что мне нельзя делать глупости перед свадьбой. Смотрю взглядом, прибью». Она невинно хлопает ресницами. «А у Кати как раз новая работа на полдня» договаривает она. «Ярослав, мне пора домой. Не подбросишь?» «Конечно!» Он кивает на машину и идет открывать дверь. А предательница за его спиной показывает мне два больших пальца. Я забираюсь на заднее сиденье его спортивной бэхи, уступив Наде место рядом с бойцом. К ней же едем, пусть показывает дорогу. Где-то на полпути понимаю, что мне ехать было обязательно. Я могла бы оставить их вдвоем и отправиться домой. Но не оставила. «Так, а какой у вас в полиции оклад?» Спрашивает Надя, деланное нейтральным тоном, оглядывая кожаный салон и красную приборную панель. «С наших-то налогов!» Вообще, она робкая девушка ровно до тех пор, пока дело не касается меня и моей защиты. Ярослав усмехается. «Это подарок отца!» Потом Задумавшись, добавляет. «С ваших налогов». «Ясно. Квартиру тоже папа купил». Ярослав кивает. «Двухкомнатную». Включается в игру. «И на работу устроил?» Он нейтрально пожимает плечами. «А сам ты чего в жизни добился, если все папа?» Провоцирует его на резкость подруга. «Он спас мне жизнь», подсказываю я с заднего сиденья «Сто очков в пользу Ярослава!» – улыбается Надя. Ехать недолго, буквально минут десять. Пешком вышло бы еще быстрее, не пришлось бы делать крюк до разворота. «Да вот, здесь останови! Приятно было познакомиться, Яр!» – протягивает ему руку Надя. Тот ее пожимает. «Твой номер машины я запомнила! Катю доставь домой в целости и сохранности!» «Со мной не пропадет!» Отвечает он с улыбкой. Потом поворачивается ко мне. «Может, пересядешь вперед?»